Параграф 3. Финансовые реформы. Потребности капиталистического развития страны и расстройство финансов в годы Крымской войны повелительно требовали упорядочения всего финансового дела. Проведение в 60-х годах XIX века серии финансовых реформ было направлено на централизацию финансового дела и коснулось главным образом аппарата финансового управления – Указом 1860 года был учрежден Государственный банк, который заменил собой прежние кредитные учреждения, заемные и коммерческие банки, сохраненную казну и приказы общественного презрения. Государственный банк получил преимущественное право кредитования торговых и промышленных заведений. Упорядочен был государственный бюджет, Закон 1862 года устанавливал новый порядок составления смет отдельными ведомствами. Единственным ответственным распорядителем всех доходов и расходов стал министр финансов. С этого же времени начала публиковаться во всеобщее сведения роспись доходов и расходов. Была отменена система откупов при которой большая часть косвенных налогов шла не в казну, а в карманы откупщиков. Старая, характерная для феодально-крепостнического государства практика отдачи на откуп частным лицам сбора с населения косвенных налогов на соль, табак, вино и прочее, сопровождавшаяся многочисленными злоупотреблениями и вымогательствами откупщиков, была особенно тяжела и ненавистна народу. Под непосредственным влиянием движения народных масс против винных откупов в 1858-59 годах правительство вынуждено было пойти на отмену откупной системы. Законом 1860 года она с 1 января 1963 года повсеместно отменялась и заменялась акцизной системой. Страница 173-я. Продажа вина объявлялась свободной, но облагалась особым акцизным сбором, взимаемым государственными акцизными учреждениями. Однако все эти меры, буржуазные по своему характеру, не меняли общей сословной направленности финансовой политики правительства. Основная тяжесть налогов и сборов по-прежнему лежала на «податном населении». Сохранялась старая, введенная еще Петром I подушная подать для крестьян, мещан, ремесленников. Привилегированные сословия, дворяне, духовенства купечества от нее были освобождены. Бывшие помещичи, удельные и государственные крестьяне несли на себе всю тяжесть оброчных и выкупных платежей государству, по сути дела, феодальных повинностей. Подушная подать, оброчные и выкупные платежи в 60 70 годах XIX века составляли свыше 25% государственных доходов. Однако основная часть этих доходов, более 50%, приходилась на косвенные налоги, которые также выплачивало преимущественно под одно население. Более 50% расходов в государственном бюджете шло на содержание армии и аппарата управления, до 35% на уплату процентов по государственным долгам, выдачу, субсидий и прочим. Расходы на народное образование, медицину, презрение составляли менее 1,1 государственного бюджета.